Там просматривают досье обитателями билеровок, картотеки иностранцев, поднимают на ноги пограничные посты. Никакого Николя Слатковича. Вам тоже комнату? интересуется хозяин с кисломиной, нюхом учуяв полицейского. Спасибо, не надо. Я переночую на лестнице. Так надежнее. Он устраивается на ступеньки как раз напротив седьмого номера. Дверь номера дважды приоткрывается. Человек шарит взглядом в темноте, различает силуэт Мегре и в конце концов укладывается спать. К утру щёки и подбородок его покрываются жёсткой щетиной. Не было у него возможности и сменить бельё. У него даже расчёски не было, и волосы тоже были приглажены кое-как. Только что прибыл Люкас. «Я сменю вас, патрон!» Мегре не хочет покидать своего незнакомца. Он видел, как тот расплачивался за комнату, видел, как он побледнел, и все понял. Чуть позже в одном из баров, где они, так сказать, бок о бок пьют кофе и едят булочки, человек, откровенно не прячась, производит подсчет своего наличного капитала: ассигнация в 100 франков, две монеты по 20, одна десятифранковая и мелочь. Губы у него растягиваются в горькой усмешке. Вот так.